Бен Берджерон. Достигая совершенства. Глава 6 Готовность к непредвиденному. Порой, будучи в темном месте, вы думаете, что вас похоронили. На самом же деле вас посадили. Кристин Кейн. Пятница 23 июля 2016 года. Стабхаб-центр. Карсон, Калифорния. Всю соревновательную неделю дни мы это начинались со стука в дверь о кофе по утрам. Это был некий ритуал. Я будил Кэтрин, о кофе будил Мэтта. Пятничным утром Окофи занес руку над дверью Мэтта, чтобы постучать, но тот успел открыть ее. В шесть утра Фрейзер выглядел свежо, будто был полдень. Начинался третий день соревнований, и атлеты чувствовали, что что-то надвигается. Мэтт был готов. Первый на очереди комплекс – Мёрф. В прошлом году этот же комплекс был для атлетов настоящим сюрпризом – Обычно Мёрф выполняется в день поминовения, так что мало кто переживал из-за предстоящего ивента. Никто не ожидал, что этот комплекс станет самым тяжелым испытанием за всю историю игр. Всему виной погода и время старта. В полдень воздух прогревается почти до 50 градусов, что заставляет буквально обливаться потом еще до старта задания. Мёрф 2015. Суровый тест для разума и тела каждого атлета. Кара Веб, ветеран из Австралии, во время Мёрфа вообще балансировала на грани миров. После пересечения финишной линии она упала без сил. Дальше ей занялся медперсонал. Другая участница, Энни Торис дотер и вовсе не закончила комплекс. Причина – сильнейший тепловой удар, после которого оправиться она уже не смогла и была вынуждена сняться состязаний. Вот с такими воспоминаниями атлеты вновь готовились встретиться с Мерфи. Мэтт выполнял разминочные интервалы на беговой дорожке, а недалеко от него Брэнд Фиковский делал приседания. Брэнд – новичок игр, не один год останавливавшийся в шаге от путевки на Games. В 2016 он стал чемпионом в своем регионе, имея преимущество в 70 очков. После отбора я встретил его и спросил о том, чем этот год отличается от предыдущих. Он пожал плечами. «В этом году я был травмирован». Сейчас у него до сих пор травмировано бедро, и во время подготовки к играм он старался быть осторожнее с бегом, прыжками и высокоинтенсивным тренингом. Бренд- рабочая лошадка с невероятно мощным мотором, но раньше у него были определенные проблемы с силой верхней части тела. Так что травма бедра стала поводом сосредоточиться на своей слабости. Именно невзгоды, которые кому-то могли помешать осуществить свои планы, сделали так, что бренд сейчас здесь и готовится к очередному заданию. То, что нас не убивает, делает сильнее. Не просто клише. Это факт. Это классический пример того, как успешные люди используют невзгоды для развития и роста. Трудно найти такую же выборку успешных персон, как 80 самых подготовленных атлетов планеты. Эти люди знают то, о чем большинство и не догадывается. Невзгоды – лучшее, что может с вами произойти. Спортсмены знают, что трудности только улучшают их. Отсутствие борьбы и вызовов, по сути, ставит крест на прогрессе. Именно моменты риска и преград делают вас сильнее. В рамках тренировочного процесса это называется принципом перегрузки. Принудительная адаптация к нагрузкам посредством преодоления пределов, достигнутых ранее. Не стоит бояться трудностей. Им нет равных в развитии потенциала как физического, так и психологического. Два года назад я тренировал небольшую группу атлетов на острове Томпсон, что в бухте Бостон-Харбор. Стоял типичный для Новой Англии весенний день – холодный и ветреный. Лед и снег растаяли лишь несколько недель назад, так что вода была много холоднее, чем в том же Тихом океане, в котором атлетам предстояло тренироваться месяцем позже. Задача была проста – проплыть 300 метров до берега, подождать остальных и плыть обратно к лодке. Целью тренировки не было оттачивания техники и навыков. В тот день я проверял то, как атлеты отреагируют на стресс, холод и одышку от ледяной воды. Сильные пловцы бросились в воду без колебаний, а Кэтрин переместилась на корму лодки. Она уставилась на воду и бормотала. «Я не смогу этого сделать!» В ее глазах стояли слезы. Я подошел к ней, вербально столкнул ее с лодки, и Кэт поплыла к берегу. На обратном пути атлетов ждал сюрприз в виде огромного количества не пойми откуда возникших медуз размером с обеденный стол. Впрочем, все завершилось благополучно. Забравшись в лодку, ребята закутались в полотенце и поздравили друг друга. Я похвалил их, а потом велел повторить заплыв. Они были ошарашены и думали, что я шучу. А Кэтрин сбросила полотенце и прыгнула в воду. Не такой уж важный эпизод, но довольно значимая ментальная веха для Кэт. Из сомневающегося спортсмена она превратилась в на 100% уверенного в себе атлета. Это и есть принцип перегрузки. Всего за 20 минут кажущиеся ей пределы были радикально трансформированы. Спортсмены CrossFit Games не похожи на большинство людей. Большинство людей боятся перегрузок, проблем неудобств. Они хотят делать то, на что способны, и то, что хорошо получается, потому что в этих случаях они выглядят успешно. Проблема жизни в зоне комфорта заключается в том, что вы никогда не задействуете весь свой потенциал. У всех нас есть инстинктивный страх перед чем-то неизвестным, перед вероятностью неудач и трудностями. Гораздо важнее не сама проблема, а то, как мы реагируем на нее. К примеру, увольнение, вероятно, один из лучших примеров профессиональных невзгод. Это как социальное клеймо неудачника и слабака. Мы воспринимаем увольнение как почти непреодолимое препятствие, сопряженное с сильнейшими переживаниями. Но вдумайтесь, почему? Увольнение – это шанс покончить с тем, что вы, судя по всему, не особенно любили, и начать делать то, что принесет вам удовольствие. Увольнение может загнать в тупик и выбить вас из зоны комфорта. То же самое случилось с Брентом, когда он травмировался. Но он использовал травму, чтобы поработать над слабостями. Есть немало примеров успешных людей, которые на определенном жизненном этапе терпели неудачи. Стив Джобс был уволен из Apple, а затем вернулся и построил одну из самых крупных технологических корпораций мира. Уолта Диснея уволили из Kansas City Star из-за скудости воображения. Джоан Роулинг потеряла работу секретаря, но потом стала миллионером благодаря Гарри Поттеру. Если бы не поражение, мы, скорее всего, никогда не узнали бы этих людей. Кэтрин не раз говорила мне, что не стала бы чемпионом, если бы не провалила квалификацию в 2014 году. Это похоже на историю тех, о ком я упомянул выше. Тренировка спортсменов к играм – уникальный опыт. Как наставник я отвечаю за то, чтобы мои атлеты подошли к состязаниям на пике физической и ментальной формы. Нужно подготовить их к любой неожиданности, так как в определенный момент все пойдет не по плану. В прошлом году этой неожиданностью был Мёрф при 50 градусах. Мы тренировались при высоких температурах, проводили немало времени в саунах, но никто не мог ни смоделировать, ни спрогнозировать условия, с которыми придется столкнуться на состязаниях. Всегда есть что-то, что мы не в силах контролировать. Давайте честно, нам бы хотелось, чтобы все было предсказуемо и просто. Но так не бывает. В сложных ситуациях мгновенная адаптация имеет первостепенное значение и становится определяющей характеристикой чемпионов. Дарвин писал, «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям». Визуализация – прием спортивной психологии, как бы умственная репетиция желаемого результата. В 2011 году Я готовил команду своего зала CrossFit New England к участию в CrossFit Games, которые впоследствии были нами взяты. Тогда я на полную катушку использовал прием визуализации при подготовке своих подопечных. Перед финальным соревновательным днем я завел команду в пустую комнату, рассадил их и велел закрыть глаза. Следующие 10 минут я рисовал картины. Как они выходят на арену, какой запах травы на стадионе, то, как слепит полуденное солнце и то, как шумят зрители и ведущие. Я провел их через каждое повторение и каждую минуту комплекса, дал им указания по взаимодействию и поведению в незапланированных ситуациях. Я делал это не из-за плохой концентрации или подготовки, а из-за определенных обстоятельств, к которым невозможно подготовиться. сбой в работе оборудования, недостаток взаимопонимания, судейские ошибки, 50градусная жара. Нужно визуализировать успех, но в то же время быть готовыми к неожиданностям. Майкл Фелпс- яркий пример визуализации успехов и готовности к непредвиденному. На 200-метровой дистанции на Олимпиаде в Пекине он боролся за десятую золотую медаль в карьере. Но случилось следующее: Во время заплыва его очки заполнились водой, и уже на первой четверти дистанции Майкл ничего не видел. На записи трансляции заметно, что явно что-то не так. В итоге он снова стал чемпионом и побил собственный рекорд, проплыв практически вслепую. Как он это сделал? Фелпс визуализировал идеальный заплыв, возможные непредвиденные ситуации и свою реакцию на них. Вот поэтому, когда очки Майкла заполнились водой, он не стал паниковать. Он знал, как с этим справиться. Готовность к непредвиденному – черта многих успешных людей. Это касается не только спорта. Не нужно планировать и настраиваться на лучший сценарий. Будьте готовы к любому. Надейтесь на лучшее, но планируйте действия в худшем из вариантов. Тогда вы сможете быть уверены в своей подготовке и способности ко всему, вне зависимости от обстоятельств.